Повелитель всех судеб. Мы приближаемся к пугалу, и ветер, дувший так долго, что я уже перестал его замечать, внезапно утихает совсем, так что в наступившей тишине я слышу, как кровь пульсирует у меня в ушах. Паруса больше не раздуваются и безжизненно обвисают. Некоторое время мы дрейфуем, а потом капитан бросает якорь. Цепь с грохотом исчезает в воде и, наконец, натягивается. Ее длина, конечно, несравнима с глубиной моря, но загадка якоря в том, что ему вовсе не нужно достигать дна, чтобы приковать к месту огромнейшие из кораблей. Допугало еще сотни метров по левому борту. Дальше плыть я не смею, парень, произносит капитан. Дальше твой и только твой путь. На палубе все еще ни быть ни подводного колокола. Мне не в чем погружаться. Но как? Капитан поднимает ладонь, уже зная, что я хочу сказать. «Не будь ты создан для этого, ты бы до сюда не добрался. Способ сам представиться». Я ухмыляюсь. «Такой же безумный, как и все путешествия». Он не улыбается, а укоряет меня. «О безумии говорил попугай. Для нас с тобой это наука». «Наука, сэр?» Он кивает. «Да, особая алхимия, способная...» Превратить то, чего быть не может, в то, что есть. Попугай назвал это сумасшествием, но для меня все остальное — посредственность. Он разглядывает меня с плохо скрываемым отчаянием. Я тебя завидую. Всю жизнь я мечтала о сокровище, ждущем в недоступной глубине. Но достанешь его ты. Ты набьешь наши трюмы трофеями невообразимого богатства. Интересно. Как это мне удастся вытащить сокровище со дна? Но я уже знаю ответ. Тут как с погружением. Безумный способ среди безумия найдется сам собой. Потом капитан спрашивает. «Ты веришь мне, Кейден?» Я понимаю, что вопрос не праздный и даже не ради моего блага. Ему нужно, чтобы я верил, как будто от этого зависит его собственная жизнь. Тут я соображаю, что все поменялось. Теперь не он ведет меня, а я его. И не только его, но и весь мир. Я чувствую даже, как замер в бездне змей, нетерпеливо ждущий моего следующего шага. Меня пьянит и пугает быть повелителем всех судеб. «Ты веришь мне, Кейден?» Повторяет капитан. «Да, верю». «Ты отрекаешься от попугая и его лжи?» «Отрекаюсь» наконец он улыбается. «Тогда настало время пройти крещение бездной. Пугало Я сажусь в шлюпку. Крохотную медную грибную лочонку. Судя по ее виду, она и сама-то на воде не удержится, а уж со мной точно пойдет ко дну. Капитан спускает ее на воду, на поверхности которой не появляются ни единой морщинки. Я перегибаюсь через борт, но в зеркальной морской глади отражаются лишь небо и мое лицо. Я знаю, что оно мое, но сам себя не узнаю. Каждый раз, когда я кашусь за борт, мне кажется, что змей вот-вот выпрыгнет из глубины, схватит меня за голову и утащит в пучину. Интересно, чего он ждет? — Бог тебе в помощь, — произносит капитан. Я отвязываю шлюпку и отдаюсь на милость моря. Я размеренно грибу к пугалу, слушая ритмичный скрип «Уключен». Я не выпускаю из виду корабля. Грести положено спиной вперед. Судно быстро удаляется. Тяжеленная медная громадина, давившая меня своим величием, пока я был на борту, кажется теперь игрушечной лодочкой. Капитана уже не разглядеть. Наконец моя лодка подплывает к пугалу. Признаться, я ждал, что под ним окажется плавучий буёк, но деревянный шест в самом деле уходит в глубину, возможно, до самого дна, на 11 километров вниз. Еще ни одно дерево не выросло настолько, чтобы из него можно было вырубить такой шест. Торчащую из воды палку сантиметров на 30 облепили ракушки и прилипалы, едва не доставая до ботинок пугала. Его джинсы и клетчатая фланелевая рубашка явно не к месту в тропическом климате. Хотя, о чем это я? Здесь все не на месте. Напугали соломенная шляпа моего папы, а вместо носа у него сломанный каблук маминой красной туфли. Глаза ему заменяют огромные синие пуговицы с желтого пальто Маккензи. Интересно, если снять пугало с шеста, пойдет ли оно по воде, как калиопа? Скрыто ли в нем что-то большее, чем ткань и набивка? Есть только один способ узнать это. — Ты умеешь говорить? — спрашиваю я. Или ты все-таки просто пугала? Оно не спешит с ответом, и я начинаю чувствовать себя дураком, которого послали незнамо куда. Может быть, мне придется сидеть в тени этой распятой фигуры до заката, или даже дольше. Вдруг ее голова с тихим шелестом ткани поворачивается ко мне, и синие пуговицы начинают медленно вращаться, как окуляры наводящегося на резкость бинокля. Ага, все же добрался! произносит пугало, как будто знает меня и давно ждет. Его голос звучит глухо, но громко. Он соткан из множества оттенков, как хор шепотков. Я пытаюсь унять стучащее сердце. Ну да, добрался. Что теперь? Ты хочешь достигнуть дна? Есть много способов. Можешь, например, привязать к ноге якорь. Наверное, тоже утянет на самое дно. Но я же утону. Пугало пожимает плечами, насколько ему это удается. Да, но на дне ты окажешься. Я бы предпочел добраться туда живым. А — -а -а -а -а", кивает пугало, тогда другое дело. С этими словами оно замолкает и снова смотрит в никуда. Воцаряется неловкое молчание. Мне кажется, что фигура на шесте потеряла ко мне всякий интерес, но потом я понимаю, что она просто ждет моих действий, хотя и непонятно, что я должен делать. Чтобы предпринять хоть что-то, я подгребаю вплотную к пугалу и привязываю шлюпку к его шесту, давая понять, что не отступлю. Я тоже умею ждать. Из кармана его рубашки выползает маленький крабик, рассматривает меня и прячется обратно. Пугало слегка наклоняет голову. На ткани его лица появляется задумчивое выражение. «Сейчас будет водоворот!» Я поднимаю взгляд. «Да». По небу по-прежнему плывут кучевые облака, ничто не предвещает шторма. Ты уверена? Более чем. Тут гладкое, как стекло, море приходит в движение. Справа от меня начинается какое-то волнение. Что-то выбралось на поверхность. Я вижу его только мельком. Острая стальная чешуя, избивающееся змеиное тело. Я хорошо знаю это создание. Змей бездны нарезает круги, и мне страшно. Он ускоряется, и, кажется, море повторяет его движение и тоже начинает закручиваться спиралью. Сначала неспешно, потом все быстрее и быстрее. Вокруг шеста появляется воронка, и веревка, которую я к нему привязал, натягивается. Под водяной спиралью я вижу алый пылающий глаз змея. Он порабощает, как глаз капитана, видит все, как глаз попугая. Он все глаза, которые наблюдали за моей жизнью и выносили суждения. «Сейчас будет водоворот!» — повторяет пугало. «Поищи, где укрыться!» Но укрыться негде, и оно прекрасно это знает. Змей ускоряется. В воронке вокруг шеста видно еще больше морских организмов, построивших на нем свой собственный вертикальный риф. Волны качают шлюпку все сильнее, а веревка елозит по наслоениям ракушек и начинает перетираться. Когда шлюпка отрывается от шеста, я спрыгиваю с нее и цепляюсь за ноги пугало. Несчастную лочонку затягивает в водоворот, и деготь, на котором она держится, вытекает из нее, как разлившаяся нефть. Шлюпка разваливается на медные доски. В воде плавает и кое-что еще. Я различаю кусочки разбухшего от воды пергамента и яркие перышки. Вода перемешивает их с черной жижей, как ингредиенты какого-то нового коктейля. Не отпуская ног пугала, я гляжу вниз, и меня охватывает головокружение. Воронка углубляется с пугающей скоростью, и водоворот уходит все ниже и ниже, пока подо мной не появляется бесконечный тоннель. Вода ревет мне в уши, как товарняк. От соленых брызг уже мутит. Пугало произносит. «Если хочешь спуститься, тебе пора». Все это время я думал только о том, как бы удержаться. «Подожди, ты хочешь сказать, если ты не надумал насчет якоря, конечно?» При одной мысли о том, чтобы рухнуть в глупе водоворота, я залезаю пугалу на плечи и вцепляюсь в него изо всех сил. Если я решусь, ничего уже не изменить. Нет ни страховки, чтобы замедлить падение, ни камеры, чтобы хотя бы запечатлеть его. Никто не поймает меня у самого дна и не поможет удержаться на ногах. Но я должен это сделать, должен довериться силе тяготения. За этим я сюда и плыл. Я заполняю голову мыслями, которые до сих пор помогали мне идти вперед. Думаю о родителях и их пугающей беспомощности. Думаю о штурмане и его добровольной жертве. Думаю о сестре, понимающей, что крепости из картонных коробок могут стать слишком настоящими, и о капитане, который отравлял мне жизнь и все же готовил к этому моменту. Я пройду крещение бездны. Конечно, попугай назвал бы это величайшим поражением. Ну что ж. Если это провал из провалов, я готов провалиться с достоинством. «Только не наткнись на шест!» — наставляет пугало. «На этом! Прощай!» Я ныряю в воронку, готовый, наконец, познать неведомые глубины бездны Челленджера. «Всепоглощающее никогда» Есть книги, которые я не дочитаю, игры, которые я не допройду, и фильмы, которые я не досмотрю. Никогда. Бывает, что мы сталкиваемся с этим никогда нос к носу, и оно поглощает нас. Однажды я попытался с ним бороться, когда понял, что вполне могу никогда больше не услышать некоторых песен из собственного телефона. Я сел за компьютер и собрал все в один большой плейлист. Там было 3628 песен. «223,6 часа музыки». Я слушал его несколько дней, но потом потерял интерес. А теперь я оплакиваю. Песни, которым больше не раздаться в моих ушах, слова и истории со страниц, которые я никогда не открою. Я оплакиваю свой пятнадцатый год жизни. Теперь, отныне и до конца времен, я не смогу прожить его так, как нужно отмотать и пережить заново без капитана, попугая, таблеток и кухни из белого пластика с ее урчащими животами, без шнурков на ботинках. Звезды погаснут, и вселенная перестанет существовать, прежде чем я получу этот год назад. Вот какая гиря прикована к моей ноге, и она куда тяжелее любого якоря. С этим-то вечным никогда мне и предстоит сразиться. Я до сих пор не знаю, исчезну ли в нем или найду способ прорваться дальше. Безна Челленджер Я падаю в воронку 11 километров глубиной. Я расставляю руки, как крылья, и отдаюсь падению. Океан бушует, не переставая закручиваться спиралью вокруг похожего на червоточину воздушного столба. Сквозь стену ревущей воды я вижу, как бок о бок со мной... Плывет по спирали змей бездны. Преследует меня, как раньше преследовал корабль. Я жду, что он бросится сквозь толщу воды и поглотит меня, но он не спешит это делать. Небо и солнце превратились в крохотную точку над головой, и все вокруг окрашено в темно-голубые тона. Сколько еще я пролечу, прежде чем вода почернеет, и я окажусь в полной темноте? Чтобы долететь до дна впадины, нужно три с половиной минуты, но я падаю гораздо дольше. Кажется, уже много часов. Время измерять нечем, но, судя по тому, как у меня закладывает уши, давление растет. Сколько атмосфер давит на меня сверху? Ни один барометр не смог бы этого измерить. «Все, кто хвалится, что видел дно, лгут», — сказал капитан. «Теперь я понимаю, что это правда». «Потом внизу возникает ужасное зрелище. Значит, дно близко». Из водяного туннеля торчат обломки кораблей. Я налетаю на кончик мачты, и он обламывается. Я пролетаю сквозь изорванные остатки новых и новых парусов, которым не удается меня удержать, и, наконец, вязну в сером иле, которым устлано дно мира. Ил похож на старый добрый деготь, приползший сюда умирать. У меня все болит, но ничего не сломано. Паруса не поймали меня, но замедлили падение. Я поднимаюсь на ноги стараясь, чтобы колени не подгибались. «Я сделал это! Я на дне!» Водоворот по-прежнему бушует, но в его сердце простирается мокрый лунный ландшафт метров сорок шириной. Я с изумлением замечаю разбросанные то тут, то там кучки золота и бриллиантов. Все сокровища стремятся на дно мира. Вот они! Богатство бездны Челленджера! Я ошеломленно брожу из стороны в сторону, с трудом вытаскивая ноги из ила. Раздается звон монет. Я здесь не один. Кто-то маленький неловко пытается перелезть через горку сокровищ. Он размером с небольшую собачку, но ходит на двух лапах. Его туловище нездорово розового цвета. У него тонкие ручки, но нет кистей. Я не узнаю, кто передо мной, пока он не произносит. «Справедливое вознаграждение! Справедливое вознаграждение! Чего ж тут справедливого?» Это попугай. Или его призрак. Или его не нашедшие покоя останки, или что-нибудь подобное. Без перьев он выглядит тощим и жалким, как костлявые цыплята из супермаркета. Из раны от пули что-то течет, но это не кровь. Мгновение спустя меня озаряет. Это оранжевое желе с кусочками ананаса. Я приближаюсь к нему, собираясь немного позлорадствовать. Капитан был прав, птица нет. «Я сделал верный выбор и имею право как следует покапать ему на мозги». Но единственный глаз попугая глядит с таким сожалением, как будто это я ошибся. «Я так и думал», — произносит он. «Можно подвести лошадь к водопою, можно даже заставить ее сделать глоток. Но пить ли дальше? Уже ей выбирать, ей выбирать, и проиграть, и проиграть». Он склевывает с торчащего из самого центра деревянного шеста крошечного фосфоресцирующего моллюска и с наслаждением глотает его. Теперь я замечаю повсюду и другие раковины, переливающиеся зловещим светом. Отблески танцуют на золоте и бриллиантах, делая сокровища еще величественнее. И все таки я спустился во впадину и покорил бездну Челленджера. Замечаю я. Так что отправляйся-ка ты обратно в птичат или откуда ты там появился. Да, ты достиг дна, соглашается попугай. Но с каждым разом дно все глубже. Сам знаешь. У меня тянет в животе. Наверное, что-то себе все же повредил. Что ж, возьми свое сокровище, продолжает птица. Забирай, забирай. Я уверен, что оно последует за тобой всюду, куда бы ты ни пошел. Я наклоняюсь к ближайшей кучке и поднимаю один дублон. Он легче, чем я думал. Куда невесомее, чем полагается быть золотой монете. Тянущее чувство из живота поднимается до кончиков пальцев, держащих монету. Меня вот-вот осенит. Я не хочу озарений. Хочу остаться в блаженном неведении, но не могу. Поэтому я поддеваю ногтем другой руки ребро дублона и снимаю слой золотой фольги. Внутри монета темно-коричневая. Это же шоколад. Попугай привычно ухмыляется. «Да, тут его на всю жизнь хватит!» Я оглядываюсь по сторонам. На этот раз внимательно. И замечаю, что ко всем бриллиантам прикреплены пластмассовые палочки. Да никакие это не бриллианты, а самые обычные леденцы. Они уже начинают растворяться в грязи. «С первым апреля!» — кричит попугай. «Хотя тут хватит и на май, и на все лето!» Теперь дурнота поднимается по позвоночнику к шее. Позвонок за позвонком. У меня пылают щеки и уши. Я пытаюсь построить стену, чтобы не пустить гадкое ощущение в мозг, но знаю, что долго она не простоит. «Приглядись, как дубло, но еще раз!» — подначивает птица. «Слабо? Слабо?» Я всматриваюсь в фольгу. И что это? На монете лицо капитана. Но не то, к которому я привык. Оно куда отвратительнее, куда реальнее. Где-то далеко кричит попугай, но его крик затихает вдали, а я снова падаю. Падаю, хотя уже спустился на дно мира. Дублон на фестон. Фестон на финал. Финал на фестиваль, а фестиваль на... Вестибюль. Вестибюль полуразрушенного здания. Мы на каникулах в Нью-Йорке. Мне 10. Дорожное движение перекрыли из-за какого-то уличного фестиваля, так что мы с родителями и сестрой снова поехали на метро. И снова вышли где-то не там. В каком-то плохом месте. Там, куда лучше было бы, наверное, вовсе не попадать. Мы остановились в Куинсе. А здесь не Куинс. Быть может, Бронкс. По крайней мере, так думает мама. Я не говорю этого вслух, но самому мне кажется, что мы угодили в район, которого нет ни на одной карте. Я нервничаю, а еще у меня побаливает живот. Мы только что побывали на Таймс-сквер, зашли в огромный магазин Хершис и явно переборщили со съедобными сувенирами. Всю злополучную поездку в метро мы с Маккензи набивали животы. Мама с папой ругаются. Папа настаивает, что метро — лучший способ доехать куда угодно. Мама требует вызвать такси. Я оглядываюсь. Мы стоим в уголке рядом с бакалейной лавкой, окна которой забиты изрисованными граффити листами железа. На тротуаре лежат переполненные картонные коробки с выброшенными овощами, которые могут не вывести еще много дней. Капуста, картошка, морковь и брокколи — Мощный запах и гниения не по вкусу моему, нахершированному животу. Вдруг я замечаю мужчину, сидящего подаркой на входе в старый дом по соседству. Вестибюль. Вот как это называется. Папа научил меня этому слову, когда мы проезжали центральный вокзал. В таком огромном здании, сказал он, входу нужно свое имя. Я повторял слово снова и снова. Мне нравилось перекатывать его на языке. Этот вестибюль? Арка ведет в темное здание, которое явно давно забросили. На мужчине какие-то лохмотья, грязные настолько, что мне уже не определить, какого они были цвета. У него спутанная кладистая борода. Мужчина сидит на самом солнцепеке, хотя день знойный. Ему бы подвинуться еще сантиметров на 30, и он окажется в тени, но, похоже, он избегает тени, как будто она ядовита. И все-таки он пытается укрыться от солнца. У него на голове коробка от хлопьев «Капитан Хруст». Заметив это, Маккензи хохочет. «Как думаешь, она полная? Или он сначала все съел?» «Но я не вижу здесь ничего смешного. Не знаю, что я тут вижу, но только не что-то забавное». Я гляжу на родителей. Папа сдался и пытается поймать такси, а мама убеждает его, что надо делать это более напористо. Я боюсь мужчины с коробкой от хлопьев на голове, но все же что-то в нем приковывает взгляд настолько, что хочется рассмотреть поближе. Когда я оказываюсь примерно в метре, он меня замечает. Один его глаз прищурен на солнце, но потом я понимаю, что он вовсе не щурится. Его глаз подбит и заплыл. Интересно, что случилось? Может быть, кому-то не понравилось, что бродяга разбил лагерь в вестибюле? Он смотрит на меня единственным зрячим глазом и явно боится меня не меньше, чем я его. Его целый глаз яркий и зоркий. Кажется, даже слишком зоркий. Он всматривается пристальнее, чем нормальный человеческий глаз. Я слышал, это значит, что он того. Или хуже, чем того. А еще я тут же замечаю, что цвет глаз бездомного очень похож на мой. «Так это правда?» — произносит он. «Что правда?» — переспрашиваю я слабым и дрожащим голосом. «Про птиц. У них не бьется сердце. У крыс тоже. Сам а... знаешь, да?» Я не отвечаю. Он протягивает руку. «Мелочи не найдется!» Я запускаю руку в карман. Там лежат только уже немножко подтаявшие шоколадные монетки из Хершес. Я высыпаю их все в протянутую ладонь. Мужчина разглядывает их и хохочет. Тут мама едва не вырывает мою руку из плеча. «Кейден, что ты делаешь?» Я задумываюсь, потому что и сам толком не знаю. «Оставьте парня в покое!» произносит капитан. «Он хороший мальчик! Да, сынок?» Мама закрывает меня собой и с беспокойством разглядывает бездомного в коробке от хлопьев. Потом она, та самая женщина, которая всегда утверждает, что попрошайки спускают все на выпивку и непрестанно повторяет, что «подавать» значит «позволять им продолжать в том же духе», та самая женщина, которая жертвует на благотворительность только с помощью кредитки, Открывает кошелек и достает доллар. Все же было в этом бездомном что-то такое, что заставило ее полезть за деньгами. Привлекло ее внимание, как привлекло мое. Папа, которому наконец удалось поймать такси, зовет нас с обочины, немного сбитый с толку нашим внезапным интересом к бездомному. Это вы правильно сделали, что взяли такси. Нетвердым голосом говорит нам капитан, глядя здоровым глазом прямо на меня. Сейчас в тяжко. Этот путь длится целую вечность.